Вплоть до ночи пробродил он по городу, а на ночлеге другая беда. Словоохотный феклист подсел с докучными роскознями, нисколько для гостя нелюбопытными. Рад бы не слушать. Да хозяину рта не зашьешь. Стал отмалчиваться, и то не помогает росказни феклиста о городских пользах и выгодах были нескончаемы.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 А освежить его невозможно. Перед тем, как приехать Петру Степановичу, Завернули было дожди с холодами. И дымовитый фиклист закупорил окна по-зимнему. Невыносимо стало Самоквасову. дело нет, сон не идет. Пуще прежнего и грусти, тоска, хоть плакать, тык в ту же пору. А фленушка с ума не идет. Только и мыслей, только и дум, что ней да обней. Жалко ее. Клянет и корит себя самоквасов, что прежде законные поры до конца исканья свои довел, но тут же и правит себя. Правит, оправдывает. Как же было стерпеть, как воздержаться, и тем старается успокоить свою совесть.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 Целый день еще остается. И зачем она так упорно домогалась, чтобы уехал я на то время, как станет она срежаться, Чем помешал бы я ей? Прихоть, причудо, такой уж нрав ни с того, ни с сего заберет что-нибудь себе в голову. Тут вынь дополож да положь, теж девичьи обычай.